Глава 9: Как только я погрузилась в воду, меня сразу же подхватил быстрый поток из пузырьков и потащил на глубину. Я в панике стала барахтаться и всеми силами выгребать назад, но шлейф платья затянула в эту мощную воронку. И что бы я ни делала, меня все сильнее тянуло вниз. Тут уже подключился туман, или я, его, испугавшись, позвала. Он обвил мои руки и потащил меня вверх, а пузырьки продолжали тянуть вниз. Так я и повисла между ними, с ужасом осознавая, что не успею выплыть. И как же я была рада, что рядом появился Ульрик, и схватив меня за талию, вырвал из этих магических веревок. Мы выплыли, и я жадно вдохнула воздуха, еле выбравшись на берег обессиленно распласталась на камнях, прямо в этом долбаном красном платье. Да, не лучшая была идея залезть в нем в озеро. Кажется, с тем ударом по голове мне выбили все здравые мысли. Если так и дальше пойдет, то я действительно не завидую Рыжику и улерику. тяжко им придется со мной. Повернув голову вбок, Обратилась к севшему рядом со мной мужчине. «Спасибо. Теперь и ты меня спас. Ну, что там было? Оно тебе что-нибудь показало? Или, как и меня, хотело утопить?» Улерик усмехнулся. «Да не за что. Ничего такого оно мне не показало. Только мое прошлое, которое я и сам прекрасно помню». И он непроизвольно сжал кулаки даже не заметив этого. Но это заметила я. Кажется, его прошлое еще хлеще моего, если при воспоминании о нем он так реагирует. Мне очень захотелось его обнять и сказать, что все уже в прошлом. Ведь мы нашли друг друга, но я сдержалась. Не знаю, почему на меня накатывают такие чувства к незнакомому мужчине. Пару раз снился, помог. Но ведь это не повод на нем так зависать в самом деле. Я, смущенно отведя взгляд, сказала. И что теперь делать? Думаю, пора найти ночлег и пищу. А потом я начну тебя обучать, контролировать магию и создавать заклинания. Учитель из меня, конечно, так себе, но это лучше, чем если тебя запрут и будут использовать на благо империи. Был перед глазами уже такой пример. А я слишком многим тебе обязан, чтобы допустить подобное. «Рыжик?» – строго спросила я светящегося кота, летающего над нами. «Ты же говорил, что в магическом мире таких, как я, ценят?» «Конечно ценят. Бесплатно кормят, предоставляют апартаменты, одевают, обучают. Подумаешь, придется работать. Так ты и в прошлой жизни вроде...» не жаловалась на эксплуатацию. И нагло улыбнулся. Ах ты пройдоха! Только о еде и думаешь! Мне вообще-то еще и свобода нужна. А, люди! И для чего все эти условности? Свобода! Я вон сколько в твоей квартире жил, и ничего не жаловался. Ну да, лишь бы кормили хорошо. Чего жаловаться-то? Насупилась я а для себя мысленно сделала заметку, что не стоит так наобум верить всему, что мне тут говорят. У каждого свой интерес. Возможно, и Ульрик хочет использовать мою силу в своих целях. Вот и строит из себя благородного рыцаря. «Давай уже показывай, где тут выход из твоего мира. Не видишь, что ли, что твоя хозяйка очень устала?» Возмутился Ульрик, перебив ход моих мыслей. Кот уставился на меня немигающим взглядом, удивленно моргнул и смущенно продолжил. «До да выхода далековато. Вот если ты научишь ее делать порталы, другое дело». «Думаю, ей сейчас уже не до порталов», – тише произнес Ульрик, видя, как у меня непроизвольно закрываются глаза, и я засыпаю. Прямо так, лежа на камушках в мокром платье. Дальше я уже ничего не слышала. Все эти события меня так замучили, что достаточно было просто чуть полежать, и меня просто-напросто вырубило. Помню только, что было уютно и тепло, и снились какие-то странные большие цветы с приятным ароматом роз. Ульрик. Девушка уснула прямо на берегу озера. Даже несмотря на то, что была вся мокрая, я, тяжко вздохнув, произнес заклинание и направил в ее сторону молнии. Они заискрили, соприкоснувшись с водой. И уже через пару мгновений полностью высушили ей платье. Хмуро посмотрев на кота, сказал. Давай уже показывай, горе, защитник. Где тут можно выспаться без угрозы для жизни? Кот обиженно полетел вдоль берега. К просвету между деревьями, а я, взяв девушку на руки, аккуратно понес ее вслед за фамильяром. Через какое-то время деревья сменились странными растениями, листьями, похожими на паучьи сети, и огромными цветами ⁇ человеческий рост. Осторожно пройдя мимо них, я очутился у зарослей лиан, закрывающих вход в пещеру. Нагнувшись и крепко прижав к груди Мари, я прошел мимо них вглубь пещеры. Шагов через двадцать в пещере стало намного светлее, и я вышел в небольшой грот, прикрытый искрящимся водопадом. Место хорошее, но защиту поставить явно не помешает, и сняв с себя плащ, положил на него девушку. Потом, создав большую защитную сферу, оставил Мари на попечение кота а сам вернулся ко входу в пещеру и, оглядываясь, осторожно вышел. Я знал, что в мире снов опасно, потому что тут может произойти даже то, чего в принципе нигде не случается. И хороший сон может неожиданно обернуться кошмаром, поэтому я хотел уйти отсюда как можно быстрее. Жаль, я пока не могу открывать межмировые порталы. Я начал в спешке сдирать лепестки с цветов, Ловко уворачиваясь от клейких листов, вернувшись обратно, аккуратно переложил на лепестки спящую девушку, укрыл ее плащом, как одеялом, и зажег магический огонь. «Принеси из озера рыбы, я знаю, ты сможешь, не увиливай!» Обратился к огоньку, важно улегшемуся в ногах Мари. Видя, как от моих слов перекосило призрачного кота, я усмехнулся и добавил. «Да не косись так! Остальное сам сделаю!» Огонек раздраженно встал, недовольно виляя хвостом. Потом, кинув на меня пару прожигающих взглядов, улетел из пещеры, а я сел у огня и, смотря на Мари, глубоко задумался. Эти образы в озере я уже и сам стал сомневаться в правильности выбранного пути, а увиденное добавило еще больше сомнений. Многое не сходилось в моем плане, и самым загадочным элементом была в нем эта девушка, спящая напротив. Зачем ей спасать меня и любить, если в итоге она всякий раз меня убивала? И почему убивала? Только лишь из-за жалости к каким-то странным существам? От меня определенно что-то скрывают. Не верить, значит. Ну что ж, богине тоже не стоит особо доверять. У высших всегда во всем свой интерес, и просто так они помогать смертным не будут. Но и духов проверить тоже не помешает. Видно, не все они мне сказали, а я не позволю им за моей спиной плести интриги. Додумать я не успел, в грот влетел запыхавшийся огонек, еле таща три рыбины за хвосты. Я проснулась от того, что вокруг очень аппетитно пахло. От этого чудесного запаха желудок скрутило так, что не выдержав, я открыла глаза и огляделась. Оказывается, я лежала на огромном ворохе сладко пахнущих лепестков в удивительном месте – уютной пещере под водопадом. Рядом на странном костре из разрядов молний жарилась рыба, а огонек и улерик – С удовольствием уплетали другую. Вот негодяи, а как же я? Я сейчас умру с голоду, а им и дела нет. Только я хотела встать и высказать все, что я о них думаю, как вдруг через водопад в грот вошли огромные призрачные волки, отливающие синим цветом. Мой огонек мгновенно ощетинился искрящимися лучиками, напоминая жуткую смесь кота с дикобразом и при этом еще и светящегося. Он встал как раз между мной и ними, предупреждающе шипя. Улерик же спокойно щелкнул пальцами, и волки послушно отступили к нему. Он кинул им сырую рыбину, а ту, что жарилась, аккуратно положил на лепесток и так между делом спросил. «Ну чего застыло? Есть что ли не хочешь?» «Я? Я-то хочу! А волки меня не тронут?» Видя реакцию Рыжика, мне идти в ту сторону совсем не хотелось. Это мои фамильяры. Они не нападут на тех, кто для меня не опасен. Ты ведь видел волшебный туман, который из меня выходит. Он для всех опасен. Улерик усмехнулся. Сам ко мне подошел и, передав рыбу, спросил. Зачем тебе чего-то бояться, если у тебя такие сильные защитники? И кинул взгляд на взъерошенного огонька. «Были бы они еще и умные!» Буркнула я, вспомнив озеро, и всеми силами пытаясь не наброситься на еду. «Ну, все приходит с опытом. Этот туман — твоя магия. Он просто исполняет твои желания, даже самые потаенные. И без тренировок по концентрации внимания можно такого нажелать, что и сама не рада будешь. Тому, что из этого получилось. Так что давай, ешь и займемся обучением. Предлагаю начать с порталов. Здесь не стоит надолго оставаться. Почему? Спросила я, с удовольствием откусывая ароматный кусочек. А то, что это мир снов, тебе ни о чем не говорит? Удивленно спросил он. Ну то, что тут все такое странное, я уже и так поняла. Пробубнила я с набитым ртом. А что, здесь есть что-то... Пострашнее живого озера? Ну да, кошмары разные, например. И мы тут не астрально, если ты не поняла, а физически. И ты не сможешь отсюда сбежать, просто вовремя проснувшись. Для нас тут все реально. Я испуганно сглотнула. Ну вот как можно так пугать девушку во время еды? У меня чуть кусок в горле не застрял. Особенно представив все те кошмары, что мне по жизни снились. Даже есть перехотелось. «Хорошо», – подскочила я, положив рыбу на ворох листьев. «Давай обучай. Куда нам надо попасть?» «Давай обратно, в Иберию». «О нет, только не к вашему императору. И не проси. Не хочу, чтобы меня заперли. Или моей головой играли в крокет». Возмущенно скрестив руки на груди, высказалась я. Улерик усмехнулся и спросил. «Ну а куда тебе хочется?» Твой мир в любом случае отпадает, я там не смогу пользоваться магией. Я же не бог. Ну, я же могла, хотя тоже не богиня. Мужчина скептически приподнял бровь. Ты что, еще не поняла, что такое хранить время во всех мирах? Да, твоя сила даже божественную, по идее, должна превосходить. Поэтому ты с легкостью понимаешь меня и отвечаешь мне на моем языке хоть в твоих видениях звучал совсем иной. Ты можешь переместиться в любой мир по всему мирозданию и в любую временную точку. Стоит только захотеть и правильно направить энергию. Да ты сама можешь стать чистой энергией. Я видел, как туман выходил из твоих рук, иногда даже становясь ими, а не обтекая, как у обычных магов. Я от удивления даже открыла рот. Вот действительно. Мне это в голову никак не приходило, да и вряд ли бы когда-нибудь пришло, ведь я совсем об этом ничего не знаю, а пару дней назад думала, что и магии не существует. Я перевела взгляд на Рыжика, который с удовольствием доедал мою рыбу, и предложила. «Я всегда хотела увидеть море. В твоем мире есть такое место, чтобы нас никто не нашел, и рядом было море?» Ненадолго задумавшись, Ульрик с улыбкой ответил. «Есть. Его называют Энтерийским морем тысячи звезд».